Глава 16. Военный совет. Ворота пирамиды были распахнуты. Проходя под аркой, Гайза прокинул голову, чтобы лучше рассмотреть сужающуюся кверху створки из чёрного дерева, без единого украшения. Изнутри строения опоясывала концентрическими кругами просторная галерея. Сверху падал широкий луч солнца. Он казался твёрдым, будто выточенным из тёплого сияющего электрона. Орел перегнулся через перила, чтобы посмотреть вниз. Глубина оказалась головокружительной. Словно яланка стояла на вершине горы и заглядывала в пропасть. Когда друзья поднялись на самую макушку здания в рабочую мастерскую архитектора, их уже ждали, и первый, кто произнёс слова приветствия, был Зоччи. Что с Атером? тут же спросил у него Рамир. Ты нашёл его? спит, ответил тот с улыбкой. Слишком устал. А у нас нет времени ждать его пробуждения. Во втором человеке Гай с удивлением узнал консула Корнелия Лонга, которого уже 10 лет считали мёртвым. Рядом с третьим сидела счастливая Гермия. "Это мой дядя, Орион", сообщила она удивлённым преторианцам. "Мы думали, он погиб на ницких галерах. Скорее ницкая галера, на которой я плавал, не пережила моего рабства". Добродушно хмыкнул Элланы и похлопал девчонку по руке. Октавис с высшей степенью недоумения на лице сел у двери. Он никак не ожидал застать здесь Гермию. Критабул принялся ходить из угла в угол, Арел прислонилась плечом к стеллажам со свитками. Рамир развернул стул спинкой к себе и уселся на него верхом. Пора дать бой тёмным тварям, громко заявил Карнели Лонг. Сегодня ночью я хочу переместить армию к Рейму. А письмо с объявлением войны уже отправлено. пошутил Критабул, но увидев сурово сведённые брови Арел, хмыкнул и замолчал. Я много времени посвятил изучению противника, сказал Зочий, правильно поняв смысл недоверчивых взглядов, которыми обменялись преторианцы. Демоны всегда голодны. Им никогда не хватает своих земель, власти и человеческих жизней. Мы долго ждали момента, когда нейтралитет между ними будет нарушен, и они потратят большую часть сил на драку друг с другом. Мне кажется, сейчас у людей появился шанс. Если мы не воспользуемся им. Ты всерьёз рассчитываешь на победу над хозяином, перебил его Гари ещё чем хотел. Октави энергично закивал. Полагаю, никто из нас не думал, что сразу придётся вступать в открытый бой. Мы даже не успели подготовиться. Я готова выступить хоть сегодня, возразила Элланка. Консул поднял руку, призывая к вниманию. Никто не говорит о полной победе. Здесь нет идиотов, которые полагают, будто перебьют всех тёмных четырьмя человеческими легионами. Но они должны увидеть, что не могут так просто уничтожить нас, что обломают зубы, если не отступят. Нам нужно перемирие, договор на наших условиях. Территория, на которую демоны не будут претендовать. Перемирие? Критабул растянул рот в скептической ухмылке и выразительно покосился на Гая. Четыре легиона против демонской орды. «Зочий, ты сам говорил, они никогда не отдадут принадлежащего им», сказал Градх. «Хозяина надо держать за горло, чтобы заставить пожертвовать хотя бы крошечной таликой своих земель. К тому же у тебя есть территория. Этот город. Сюда темные и так не могут попасть». «Никополис не может местить всех желающих», проворчал Ариан. «Нас здесь и так стало слишком много. Двадцать тысяч — только воинов». А зодчий не волшебник, чтобы творить иду из воздуха. Нам нужна реальная земля. Насчет же того, чтобы взять хозяина за горло. У нас есть оружие, которое может уничтожать демонов, — прервал его Лонг. И высших, — уточнила Орел, пристально глядя на зодчего. Всех, — ответил тот. Жестом попросил Рамира, сидящего рядом с нужной полкой, достать свиток и развернул на столе папирус. Это чертеж одного из моих орудий. походит на гаецкую морфу, заметил Илениц, внимательно изучив изображение машины, похожей на катапульту, но с длинной трубой вместо ковша. Они выплёвывают струи огня. Я брал морфу за основу, зочи придавил скручивающийся угол рисунка тонкой пластинкой железа. Но эти будут стрелять кусками минерала, который использован при строительстве Никаполиса. Его свойства полностью противоположны энергии демонов. Зочий протянул руку, взял с полки серо-зелёный камень, подал его Арелу и произнёс задумчиво: По легенде, творец нашей земли заложил в неё часть своей магии. Этот минерал нечто вроде цемента, который скрепляет фрагменты срединного мира. А так как создатель был светлым существом, то и глубинный основы его творения светлая материя. И значит, враждебная демонам. Я потратил довольно много времени, чтобы научиться использовать её. тёмные знают об этом. Гай взял камень, который протянул ему Арэл, взвесил на ладони, передал Критабулу. "Думаю, нет. Иначе постарались бы его уничтожить", так же как Симплигатов, кивнула Эланка. "Ну, не знаю", Критабул попытался рассмотреть кусок минерала на свет. "И что в нём такого магического? Проверить-то нельзя?" "Думаю, доказательством служит то, что все мы здесь" Возразил Рамир и для наглядности похлопал ладонью по спинке стула. Значит, у нас всего 4 легиона солдат, как ни в чём не бывало, продолжил Критабул. Но есть орудия, которые могут уничтожать тёмных. И виверны, добавил Зочий. Они пришли ко мне несколько дней назад с предложением заключить союз. Виверны? Разве они существуют? Впервые за весь разговор подала голос Гермия и покраснела, когда все посмотрели на неё. Я слышала, они давно вымерли. Утры ма не казались мне вполне живыми, улыбнулся Зоччий. Я был в горах Виверн, в обессинне, Рамир задумчиво потёр шрам на скуле. Видел этих существ издалека. Один из молодых драконов схватил огромного быка, поднял в воздух и унес в скалы с такой легкостью, словно тот был кроликом. «Демоны не бычки», — пробормотал Октавий, но так тихо, что слышал его только Гай. Корнелий указал стилом на карту. «Мы выйдем у города. Здесь». «На расстоянии около тысячи стати от северных ворот», — уточнил Гай, предвигая к себе широкий лист папируса, исчерченный стрелками. «Да, на холмах». Консул взял еще одну карту и положил поверх прежней. Колесницам Турвона будет трудновато. У него есть колесницы? испуганно спросил Октавий. Лонг невозмутимо заглянул в свои записи. А также отряд нелунгов, гоплиты, лёгкая пехота. Тактика боя демонов проста, консул высокомерно повёл бровью. У них нет тактики. Всё это время за них воевали люди. Тёмный прут вперёд с одной целью: смять силой и задавить числом. Откуда это известно? скептически осведомился Критабул. Ливерна на хвосте принесла. Ариану усмехнулся в бороду. Однако мы не должны недооценивать нового хозяина, продолжил Лонг. По моему мнению, ему лучше не идти на открытое столкновение, а заставить нас штурмовать город. Стены Рейма неприступны, а осаду он может выдерживать годами. Лично я сделал бы именно так. И хотя Зочи утверждает, что правитель не пойдет на это, с моей точки зрения надо быть готовыми к такому повороту событий. «Правитель — демон», — возразил архитектор. «Его военачальники тоже. Они не будут сидеть в городе, отражая наши атаки. Они не считают нас достойным противником, от которого надо скрываться за стенами. Им хочется покрасоваться, проехаться перед нами на колесницах, развернуть свои войска». обрушить на людей всю доступную мощь. Для них это будет показательная казнь мятежников, Корнелий. Развлечение. Лонг молча выслушал, чуть склонив голову, но было непонятно, принимает он доводы или остается при своем мнении. Затем взял чистый лист и разрисовал его условными обозначениями неровной местности. Враг не знает всей нашей силы. Мы займем три холма, с которых хорошо просматривается город. На правом, скальном, встанут орудия. С высоты они будут отлично простреливать открытое пространство. Два других, тисовые и красный, более пологие, покрыты лесом и кустарником. На первом под прикрытием леса будет моя конница. На центральном и верны. Склоны займут лучники гимнета, три отряда по 700 человек. Под защитой руды разместим обоз. Для пехоты Корнилий принялся чертить квадраты предполагаемого войска. Я предлагаю аленсийское построение. Оно даст нам большую маневренность и позволит хорошо простреливать территорию. Он поднял голову, убедиться, что все присутствующие поняли о чём речь. Заметил несколько удивлённых взглядов и принялся объяснять заново. Протяжённость фронта нашей армии около 1100 и. Войны будут стоять лицом к рейму, в три линии в шахматном порядке, по 32 манипулы в каждом ряду. Надеюсь, что такую манипулу разъяснять не надо. Корнелий с презрительной жалостью глянул на претарианцев. «В отряде из двух сот воинов воевать приходилось», — отозвался Критабул, оскорблённый тем, что его заподозрили в невежестве. «Великолепно!» — скептически отозвался консул и вернулся к своим записям. «Первый ряд займут царесофоры с тяжёлыми копьями и полным защитным вооружением. Второй — гастаты с мечами и дротиками. Третий — триарии, самые опытные воины». Зачастую именно они решают исход битвы. На мгновение Гайю почудилось, что он слышит Тиберия. Брат рассказывал о боевых построениях и войнах почти теми же словами, с такой же верой в непоколебимость римских легионов. У каждого вооружения будет кусок того же минерала, что и снаряды, добавил Сочи. Наконечники стрел и копий, плинки. Присутствующие молчали, обдумывая услышанное. Потом в полной тишине прозвучал голос Рамира. Хорошо. Но вот вопрос. Почему вы думаете, что новый хозяин не начнёт бить по армии магии, не вступая в бой? Зочи неторопливо свернул карту, кивнул, принимая серьёзность высказывания. Ему нужно накормить слуг. Ты видел мёртвый меннафер. Жизненная сила этих людей больше не поступает к демонам. А во время боя воины будут умирать, и энергия человеческих жизней забьёт фонтаном. Пусть так. Он накормит слуг и тогда применит магию. Уничтожить высшего очень сложно, только если застать его врасплох. Арелса сосредоточенных мурья брови смотрела на кусок минерала, лежащий на столе. Значит, наша цель убить хозяина до того, как он успеет понять, что уничтожить нас сложнее, чем ему казалось. Если мы сможем завлечь его в ловушку. Чёрные глаза Критабулова осувлённо блеснули. Заманить, ударить изо всех орудий и разнести в клочья. Теперь осталось придумать, как его заманить, скептически хмыкнул Карнели. Это могу сделать я, уверенно предложила Элланка. Нет, резко возразил Град, стремительно поднимаясь со стула. Гай, послушай, даже не думай. Тише, друг, подал голос Ариан. В словах девочки есть смысл. Если бы она и не встречалась с демоном лично, увидев её, он не упустил бы такой красивой военной трофей. На щеках Гая выступили два красных пятна. Он смирил стратега свирепым взглядом, но тут невозмутимо закончил. Но это не значит, что все тягаты должны лечить на хрупкие девичьи плечи. Притырянец снова опустился на стул и Арян продолжил. Цель наших войск убить как можно больше демонов. По нашим с Карнелием расчётам, самой большой ущерб им будут причинять снаряды из очкова. Рано или поздно хозяин поймёт, что его слуги не могут противостоять разрушительной силе орудий, и либо отступит, либо появится лично, чтобы разбить их. Ариан неспешно огладил бороду. Если он отступит, это хорошо. Мы добьёмся чего хотели, получим землю. Но если выши заупрямится и вступит в прямой бой, для нас это будет просто удачей. Чтобы уничтожить морфы, ему придется приблизиться к скальному холму. Действие магии демонов не покрывает все поле боя, Зочи специально рассчитал это. И с какой бы стороны темный ни зашел, как только он окажется в пределах досягаемости, мы сосредоточим огонь на нем. А ты орал? Стратег повернулся к внимательно слушающей девушке. Если сможешь попасть на глаза демону и привести его за собой на линию огня быстрее, никто возражать не станет. Орел не сможет нести на себе вооружение сарисов, заметил Критабул. Оно её раздавит. Это дело для нас с Аристидом. Никто и не говорил, что она должна быть в первом ряду. Гай почувствовал внезапное раздражение по отношению к Атлету. Тот мог бы и помолчать, не наводя единственную ланку на мысль, что ей непременно нужно быть впереди. Я хочу быть в центре битвы, возразила Орел, и на её щеках появился яркий румянец. Корнелий смирил девушку оценивающим взглядом и решил. «Будешь среди гастатов». «А я, если не возражаете, хотел бы занять место у орудий». Октавий вопросительно взглянул на Зодчего. Архитектор утвердительно наклонил голову, и жрец повеселел. «А где будет Атор?» — спросил Гай, неглядя на Иланку. «Говорят, он обладает магией». Корнелий задумчиво оглядел карту. «Его силу я бы приберег». и оставил в резерве, в кавалерии. И линеец выпрямился на стуле, собираясь что-то сказать, но Зодчий опередил его. «И тебя, Рамир, я попрошу занять место в коннице». Архитектор заметил недоумение на лице мужчины и добавил. «Поверь, ты должен быть именно там». «Лучше не спорь», — добродушно посоветовал Ариан. «Зодчий всегда прав». Гай потянул к себе лист с расстановкой сил. если бы мы точно знали численность войск хозяина. «Мы знаем приблизительно». Корнелий выудил из стопки на краю стола лист папируса. «Приблизительно. Не то слово, которое внушает уверенность», возразил Градх. В этот момент дверь за его спиной открылась бесшумно, повеяла горячим, словно из печи ветром. Плеча претарианца коснулась легкая рука, и грудной бархатный голос произнес. «Две тысячи пехоты». Град обернулся и увидел золотые глаза. Только спустя несколько мгновений он разглядел лицо удивительной красоты: пушистые белые волосы, шею без единого украшения. "Это Вьюлап", произнёс Зочи в тот момент, когда притырянец уже скользил взором по стройному силуэту в длинном химатионе. "Наш главный союзник". Биверна улыбнулась Гаю, равнодушно оглядела остальных, потрясённых её появлением, и заглянула в пергамент. Я обещала сегодня дать точные сведения. Пиши. Две тысячи низших демонов. Из них триста — гоплиты Голта. Эти хорошо обучены и дисциплинированы. Сто тридцать колесниц, запряжённых селестийскими гарпами. Услышав тревожное восклицание Октавии, Виверна пренебрежительно пожала плечами. В это время года они неактивны. Жрет заёрзал в кресле, сердито насупившись, а вьюлоп продолжила. Пять илнелунгов. «В одной иле шестьдесят, нет, шестьдесят четыре всадника», послышались бормотания Реймлинина, явно пытающегося снова привлечь к себе внимание Виверны. Бьёла Пчуть повернула голову в его сторону. «Всего триста двадцать. Поверь, они не стоят такого беспокойства». Однако это не всё. Она выдержала паузу и произнесла значительно. «Пятнадцать лапифов». «Но пятнадцать — это же не так много, я думаю», — осторожно заметил Октавий с восхищением, поглядывая на золотоглазую девушку. «Они очень сильны». Виверна присела на ручку кресла Гая, продолжая смотреть в записи. «Очень выносливы и живучи. Кроме того, выпускают по стреле в четыре мгновения. И не просто стреле. Лапифы бьют костиными змеями». «Двести двадцать пять гадин в минуту!» — прошептал потрясённый жрец и непроизвольно сглотнул. «Поэтому проследите, чтобы у людей была тяжёлая закрытая обувь. Даже не задев противника и упав на землю, стрелы лапифов продолжают бой». «Это очень ценное сведение!» — воодушевлённо заявил Октавий, продолжая коситься на Вьюлап. «Один из вас в этой битве должен лететь со мной». Она повернулась к Гаю. Я хочу, чтобы это был ты». Жрец сердито насупился. Вьюлоп вытянул шею, склоняясь к свитку, на котором Лонг начертил квадрат и манипул. Рассмотрела я, хщуря золотые глаза, и одобрительно кивнула. «Поторопитесь». Легко поднялась, сделала полшага к выходу и, неожиданно пригнувшись к уху, Градха шепнула. «На улице. Что тебе?» «Солдаты полны уверенности в победе», Негромко произнёс Ариан, задумчиво поглаживая бороду, когда за ним закрылась дверь. Я разделяю их веру. Карнели выпрямился и казалось, стал выше ростом. Такого огромного войска не было за историю всех империй. Кроме того, сегодня мы точно знаем, что численность нашей армии в 8 раз превосходит демонскую. Да, протянул Критабул, впечатлённый цифрами и насмешливо покосился на Гая. А ты всё орда, орда. Градх хотел напомнить атлету, что тот сам всего полчаса назад выражал сомнения по любому поводу, но тут заговорил зодчий. «Не стоит забывать, кто наши противники. Сила одного низшего равна силе пяти человек. Кроме того, от их вида люди испытывают неконтролируемый ужас. Все мы помним об этом», — сухо заметил Корнелий. «Но моих воинов, как ты уже слышал, больше не в пять, а в восемь раз». Я уверен в победе и считаю совет завершён. Консул встал, остальные тоже стали подниматься, заскрепели ножки скамей и кресел. Арел Рамир прошу вас останьтесь. Голос Зочего перекрыл шум. Юноша с девушкой вновь опустились на свои места. Вы помните своё прошлое? спросил архитектор, когда комната опустела. Смотря, что ты называешь прошлым, И Линейт с улыбкой взглянул на Орел. Но та не разделила его иронии, сосредоточена хмуря брови. «Почти ничего», — ответила она наконец. «Трисмис провел надо мной ритуал Меркара и попытался показать минувшее, но иногда я сама не верю в то, что видела». Зочи вопросительно посмотрел на Рамира. «Нет, не помню», — сказал тот. «Быть может, ты скажешь, что именно мы должны знать». Архитектор повёл рукой в сторону, словно приглашая кого-то войти. Послышался тихий шорох, и линейцы и ланка оглянулись. У полок со свитками стоял человек, закутанный в длинный плащ цвета высохшей земли. Никто не заметил, как он появился в комнате. Незнакомец сделал шаг в сторону удивлённый орёл и поклонился ей. Благодарю тебя, услышала она шелест из-под капюшона. Ты услышала меня и пришла, и привела их. Девушка взглянула на Зодчего, ожидая объяснений. «Это Срединный мир», — произнёс тот с печалью, глядя на скорбную фигуру. «Дух Срединного мира. То, что от него осталось», — с грустным смешком уточнил загадочный гость, выпрямляясь, и снова устремил взгляд невидимых глаз на Эланку. «Когда демоны начали уничтожать меня, я стал звать тех, кто мог бы оказать мне помощь. высших светлых существ подобных моему создателю но голос мой оказался слишком слаб а вы слишком далеки только ты услышала меня я пытался помочь тебе на этой земле мои дети материальные законы этого пространства должны были помочь трисмес фортуна винтиго к сожалению уже безумен он не смог выдержать тёмной силы демонов я каюсь за него Потрясённая Орел взглянула на архитектора. «Я пытался помочь, продолжал твердить дух. Но ты не чувствовала меня. Ты слишком человек. Так же, как и он». И линеец наклонил голову, принимая упрёк. «В моём мире память о прошлом осталась лишь у одного из вас. Зодчего. Существо сложило на груди руки, больше напоминающие высохшие корни». Опираясь на неё, он получил великие возможности, и я по мере своих скромных сил в чём мог оказал ему поддержку. Теперь я постараюсь помочь в бою всем вам, если сумею. Он ещё раз поклонился девушке и растаял в воздухе. "Высшие светлые существа", произнёс Рамир после продолжительной паузы, усмехнулся. "Вряд ли я чувствую себя чем-то подобным". Это не имеет значения. Орёл смотрела в пустоту мимо Зотчева, словно пытаясь увидеть в нём минувшее. Я тоже лишь смутно ощущаю нечто подобное, но мы пришли. Значит, должны сделать то, для чего предназначены. Я чувствую, что должна принять на себя первый удар. Средины мир как-то говорил мне, что даже осколки прежней памяти могут выпустить великую мощь. Произнёс Зотчев. Загораясь, дух даёт мощь, которая во много раз превосходит обычную силу человека. Арел вскинула голову. Я понимаю, о чём ты говоришь. Когда на меня находят вспышки безумия, как называют это мои друзья, я могу драться на равни с военными. Но ты ожидаешь, что во время боя моя сила намного превзойдёт человеческую? Хотел бы надеяться. Однако опасность для нас в том, что этого может и не случиться. Никто не способен вызвать в себе подобную одержимость по собственной воле. Орел — воин. Рамир подобрал обломок минерала и крепко сжал его в кулаке. Ты, Зочий, строитель, архитектор. Быть может, и я во время битвы узнаю свое предназначение. Думаю, да. Однако уже сейчас я отвечу на часть твоего вопроса. У тебя, как у меня и у Орел, есть еще одно общее предназначение. Архитектор развернул лист с расположением войск, достал стило, поставил три алые точки, по одной на двух холмах и одну впереди, посреди первого ряда манипул. Демоны вызывают у людей ужас, и те не могут сопротивляться страху не потому, что трусливы или слабовольны. Энергия тёмных разрушительна для них так же, как и для всего этого мира. Зочей соединил точки в равнобедренный треугольник. Они не могут «Но не мы. Более того, мы можем нейтрализовать вражескую энергию для всего человеческого войска». Зодчий написал имя над каждой из точек. «Если я встану на Скальном, ты на Тисовом и Орел во второй шеренге, получится пирамида. Все люди, которые окажутся внутри нее, перестанут испытывать страх. Своей волей мы закроем их, ограждая от убийственной силы демонов».